Глава восьмая Ингуре Ингуре, погоди! Я вздрогнула от оклика Кристиана. Не ожидала встретить однокурсника на выходе из хранилища, откуда вышла спустя час с распухшей головой и несколько дезориентированной на складе полезной информации. Как зовем его мы, адепты, работают... Ну, очень вредный альф Хьор Круциатель. Как назло, Хьор Круциатель заслуженный алхимик и траволог, и по совместительству тот еще экспериментатор. Сколько ему лет, боюсь, не помнит даже он сам. Но по официальной версии, Хьор Круциатель был отстранен от работы в правительственной экспериментальной лаборатории за выслугой лет. Мы же все понимаем. Отмазка. Жалкая. За паскудный характер Хьор был отстранен, Как пить дать? И нездоровую страсть к экспериментам. Первые курсы благоговейно зовут его злым гением и в хранилище по одному не ходят. И прежде чем идти, кидают жребий, Потому что когда Хьора Круциателя из лаборатории уволили, то есть отправили на пенсию, Он в нашу академию устроился сторожем в хранилище. А что оранжерею рядом переоборудовал под свою лабораторию, так ректор совсем даже не против. Растительные питомцы Хьора, книги, свитки, рукописи, глиняные таблички, руны не трогают. Даже наоборот, оберегают. Другое дело адепты. Всякое случается. Самое безобидное — укусы за пятки и пощипывание адепток за пятые точки. И вот что на такое скажешь? Что в кляузе напишешь? Прошу принять меры, меня азалия за задницу цапнула? Или тигровая лилия какой-то вонющей дрянью оплевала? Мне от лилии доставалось, кстати. Неделю благоухала, думала уж, не отмоюсь. Сегодня же я была настроена более чем решительно. Потому и пообещала одной печально знакомой лилии шею свернуть, если посмеет что-то такое выкинуть. А передвигающиеся прыжками, как мячик, сарацении все кусачие бутоны оборвать к шердам собачьим. Потому что нет у меня ни времени, ни желания с ними тут в догонялки играть. В догонялки меня причем. Хьор круцатель поначалу оскорбился, конечно, особенно после того, как ему питомцы наябедничали, шелестеле. Но записка от Деза Агниуса все же сделала свое дело. Да и доступ в сектор пси не каждому адепту дают. Так что пока я под пристальным наблюдением из-под кустистых бровей, Аль со мной не пошел. Но ни в жизни поверю, что старый параноик оставил меня одну. Карабкалась, как макака, по стремянкам, выуживая с полок нужные мне книги. Растительность особо не шалила. Так, пугала больше, и даже стремянку почти не раскачивала. В общем, отделалась малой кровью, но все равно, вдовеса к нервом нервам, состояние то еще было на выходе. Вот оклик Кристиана и застиг врасплох. «Давай поднесу», — предложил однокурсник, кивая на стопку в моих руках. Я пожала плечами, передавая Кристиану книги. «Спасибо. Мне как раз еще обратно в корпус, «Заскочить надо», — сообщила я. «Надо платье забрать». Даур, конечно, что-то там говорил про необходимый мне новый гардероб, но также и сообщил, что они завтра к кампусу за мной подъедут и увезут день явления праздновать. А платье на выход у меня одно. Мне совсем не тяжело. Не понял или скорее отказался понимать намек, крестьян, и развернулся следом за мной. «Мало ли, опять эта шваль привяжется», — добавил он. Я пожала плечами. «Спасибо за помощь», — кивнула в ответ. «Но я все же могу постоять за себя сама. К тому же после того, как ты сегодня миклауха отделал, еще и на глазах у всех остерегаться нужно больше тебе». «Согласен», — не стал спорить или сдаваться крестьян. «Вот ты меня и защитишь, в случае чего». Я хмыкнула, давая понять, что оценила шутку. Ингури, я насчет дракхов хотел поговорить», сказал однокурсник, на что мне оставалось только закатить глаза. «Я серьезно», — не успокаивался Кристиан. «У меня есть связи». Голос однокурсника дрогнул, и тот замолчал. «Ну вот, еще один со связями. Только в отличие от Дессы Рупель», Связи Кристиана Вейна носят несколько хм, иной характер. Ни раз и ни два мне случалось наблюдать мобили с блистательными Дракхарами за рулем или на заднем сидении на стоянке у кампуса. И в городе случай был, о котором крестьян не знает. Мы с Ноной тогда не стали смотреть, отвернулись, быстро прошли мимо, пряча лица. Картинка, в которой Дракхара с золотыми волосами кормила Кристиана с рук за столиком фешенебельного кафе, застигла врасплох, как будто заглянула без спросу в чужую спальню. Позже я поняла, что услышала сквозь витринное стекло, такое чистое, словно его и не было вовсе, эмоции Кристиана, первого красавчика нашего курса. Жигала. Игрушки высокопоставленных дракхар. Полукровки вынужденной жертвы, которую мой народ положил на алтарь собственной свободы и гордыни. Это я сейчас начинаю понимать, что Гордыня за то, чтобы меня не постигла участь крестьяна и ему подобных, мама заплатила собственной жизнью. Я не имею права его осуждать, как другие. Гури. Не надо, крестьян, тихо сказала я. Я могу помочь. Не можешь. Потому что они выше, да? Потому что Адингтоны. Да я. Нет, покачала я головой. Однокурсник нахмурился. Потому что мне не нужна помощь. Ингури! Я покачала головой. Честно, Кристиан, не нужна! Однокурсник собирался что-то сказать, но тут вдруг меня снова окликнули. На этот раз. Слава небу, женский голос. «Ингуре!» По красивому лицу Кристиана пробежала кратковременная судорога. Должно быть, услышал характерные нотки в голосе Луизы. Я покосилась виновата на приятеля и обернулась. Луиза, сияющая, как начищенный су, тут дело в специальном бальзаме для волос, пик моды, он придает волосам особый блеск стояла, облокотившись на капот, жука-двурога, который она любовно зовет двурожкой. «Привет, милочка!» Пансионское обращение было, конечно, адресовано мне, в то время как ослепительная улыбка и восторженный взгляд широко распахнутых глаз к крестьяну. И неудивительно. Для Дракхар полукровка — лакомый кусок, эдакий кусок торта. Именно так на Кристиана всегда смотрели его спутницы. Я отчетливо улавливала эманации презрения и стыда, исходящие от Кристиана, который он мастерски скрывал, но, впрочем, мог бы и не стараться особо, если судить по дракхарам, у которых только что слюнки не текли при одном взгляде на него. Вот и сейчас мне даже издалека было видно, как янтарные глаза Луизы подернулись поволокой, Взгляд поплыл, на губах проступила мечтательная улыбка. По мере того, как растекалась лужица и подруга, мрачнело лицо крестьяна. Однокурсник буквально почернел лицом, глаза презрительно сощурились, губы сжались в одну линию, как горизонт в степи. «Но не книги отдам», — пробурчал он, разворачиваясь по направлению к кампусу. Луизу, понятно, не удостоило взглядом. Я, если честно, облегченно выдохнула. Хорошо хоть не плюнул. С Кристиан осталось бы. Он отчаянный. А с Луизой отношения портить не хочется. И не потому, что она Дракхара, причем отец ее высший драк и императорский колонель. Просто Луиза хорошая. Может, потому что сама хлебнула несправедливости. Родственники со стороны отца не считали нужным скрывать, что считают брак высшего Дракха с обычной дракхарой, жутким мизальянцем. Ну и к Луизе бабушка с дедушкой относились с прохладой. Луиза сама мне рассказала, застав меня глотающую злые слезы после очередного унижения от сестры-распорядительницы. Та при всех назвала меня грязной дикаркой и немытой варваркой. В общем, нормальная Луиза. Никому не дам ее в обиду, даже крестьяну. «А кто этот красавчик? Почему я раньше его не видела?» «Учитесь вместе? Правда, что ли?» «Гур, но ну как ты могла скрывать от меня такого?» «Ммм, ну ты же видела, какой он!» Восторгом Дракхара не было предела. «Угу, видела, а то. А что до того, что прятала?» «Ну так знаю, наверное, как крестьян относятся к Дракхам». К Дракхарам в частности. С тех самых пор, как одна из них купила Кристиана у родителей, когда он был еще подростком, привезла в столицу, даже в колледж устроила, оплатив полное обучение. А спустя пару лет, наигравшись, отпустила в свободный полет, как она цинично выразилась. Я эту историю знать не должна. Случайно получилось. Но если верить первоисточнику, та самая Дракхара была первой и единственной любовью Кристиана. С тех пор Дракхары для него... Дракхары. К счастью, Луиза была так очарована, в том числе собственным щебетом, что ответы на вопросы ей не требовались. «Жаль, что не на все. Как его зовут? Вы учитесь вместе? А вы не... Ах, впрочем, о чем я? Ты же теперь с Арнеем, да?» «Ты поэтому приходила?» «А ты, оказывается, ну отчаянная и разборчивая». «Нет-нет, не подумай, что я осуждаю, просто на тебя не похоже». Сцепив зубы и сосчитав про себя до десяти, я все-таки ответила Луизе. «Поверь, Луиза, Кристиан не тот парень, что тебе нужен». «Ты обиделась, что ли?» Но это так мелочно, Ингури!» Мстить мне за чушь, которую я несу, сейчас, после того, как его увидела. А мелочными вы, птахи, никогда не были. Шерт, ну вот опять, видишь, прости за птаху, я себя не контролирую. Ну давай я угощу тебя тархе с черничным маффином в знак своего глубочайшего раскаяния. Прости, Луиза, не сегодня, покачала я головой и, не реагируя больше на щебет подруги, Направилась к кампусу. «Ингури, да стой же!» Ну вот, обиделась. Так я и знала. «Ну скажи хоть, как его зовут? Я же все равно узнаю. Слышишь?»